Трех до четырех дня. Адам. Я меряю шагами комнату Марни, и внутри у меня все сжимается. Мне надо, мне очень надо, чтобы Марни позвонила раньше, чем Лив вернется домой. Если она не позвонит, и я расскажу Лив про катастрофу, она не поверит, что Марни в безопасности. Как бы убедительно я не доказывал ей, что Марни никак не успела бы на тот рейс из Каира, имея в запасе всего 10 минут. Ничто не остановит панику, которая тут же станет разрастаться в ней, вырываясь из-под контроля. Мне нужно с кем-то поговорить. Не чтобы что-то рассказать, а чтобы заполнить пустоту внутри, пока я жду отклика Марни. Есть же Нельсон. Позвоню-ка я Нельсону. Я сажусь на кровати, тут вспоминаю, что его оставили сидеть с детьми. Может, отыскать Джоша, предложить помочь ему украшать сад? Заняться физическим трудом, чтобы отвлечься. Но он же сейчас с Максом. И они наверняка шутят, и дурачатся, готовя всё к сегодняшнему празднику. Отец, вот с кем мне по-настоящему хочется поговорить. Я отыскиваю его номер и нажимаю на вызов. Привет, Адам, как дела? При звуке знакомого голоса у меня перехватывает дыхание. Адам? Адам, ты меня слышишь? Я встаю на ноги. Да, да, извини, пап. Тут Джош меня о чём-то спрашивал. Хочешь попозже перезвонить? И меня слишком поздно накрывает осознание. Не стоило ему звонить. У отца потрясающая интуиция. Он всегда мгновенно улавливает, когда я о чем-то беспокоюсь. «Нет, нет, все нормально». Удается мне выдавить из себя. «Ну, как там Ливия?» Подойдя к окну, я прижимаюсь лбом к стеклу. «Счастлива, полна воодушевления. Они с Кирин и Джесс сейчас в спа. Не крутится, как белка в колесе?» «Нет, у нее все очень организовано. Даже невероятно». А у тебя как? У меня? Да, как ты там? Я сажусь приме. Нормально. Значит, дело в Марне? Вот чёрт. Извини. В Марне. Из-за неё тебе взгрустнулось, потому что её не будет на празднике? Я не Тут я делаю паузу. Ну да, жаль, что её не будет, только и всего. Нам всем жаль. Есть от неё новости? Да, вчера звонила. Готовится к экзаменам, страшно занята. Как вы с мамой? С нетерпением ждём, когда вечером со всеми увидимся. Он тоже делает паузу. Ты уверен, что всё в порядке? На все 100. Просто решил тебе звякнуть. Не хочешь с мамой поговорить? Да нет, просто скажи ей, что я надеюсь с ней сегодня увидится. Ну, всё, я тебя отпускаю. Чтобы там тебя не беспокоило, в конце концов всё разрешится, изрекает отец. Тут у меня почти вырывается вопрос: А ты слышал про самолёт, который только что разбился? Но тогда я бы не удержался, рассказал бы ему про Марни, но мне нужно сначала рассказать Ливии, а уж потом кому-то ещё. Мне надо бежать, пап, говорю я и обрываю связь, не дождавшись его ответа. Не могу вынести наступившую тишину. Выхожу из комнаты Марни иду вниз. Стиральная машина в бытовке уже закончила стирку, вынимаю ночную рубашку сою в сушилку, чтобы она была готова к возвращению Марни.